Глава восемнадцатая. Среда, 21 декабря, последний день первого полугодия в лицее, последний день турнира и последний день года по традиционному календарю. Хм, злобно выдавила из себя Маша Роднина. Это... Хм. Мы стояли в холле перед таблицей с результатами экзаменов. Закономерность. менторским тоном проговорил Вася Антохин. Неудивительно, что ты скатилась в рейтинге раз не можешь вспомнить элементарных слов. — Неудивительно, — фыркнула Роднина. — Учитывая, что мы каждый день помогаем наставнику Архуну и то, что клубы при этом посещаем. Да, неудивительно. Удивительно другое. Ты-то как остался на первом месте. — Закономерность, — пожал плечами Вася. Глядя на эту парочку, мы с друзьями улыбались. — А тебе совсем чуть-чуть не хватило до первого места. Арвин тепло посмотрел на Юлю. хороший результат Еще бы немного, и сдвинула бы с пьедестала нашего умника. Сомневаюсь, что это вообще возможно. Взглянув на антохина грустно усмехнулась княжна Казанская. А затем пристально посмотрела на Арвина. Что такое? Удивился он. Как видишь, я проиграла в финале. Хотя очень хотела стать первой. Но... Она поджала губы, а ее щечки самую малость покраснели. Но пусть из нас двоих сегодня только я проиграю в финале. Спустя две секунды с усилием проговорила великая княжна Казанская, а затем еле слышно добавила. Такой исход хоть немного сгладит горечь моего поражения. Арвин, не отводя взгляда от ее карих глаз, лучезарно улыбнулся. — Не переживай, Юлия, я сделаю все, чтобы ты никогда не испытывала горестей. И, подмигнув ей, этот пижон развернулся и пошел к лестнице. Я еще раз глянул на таблицу с результатами. В этот раз мне удалось занять третье место, хотя с головой ушел в работу и мало занимался учебой, но дофорк да с этим. Дальше по расписанию нас ждал классный час, концерт в актовом зале, традиционное сжигание бодняка во дворе. В общем, все то же самое, что и в прошлом году. но ну, когда со школьными делами было покончено, я вместе с Яной отправился в московскую усадьбу Аболенских, Нужно было переодеться, да немного отдохнуть перед второй, рабочей половиной дня. Вместе с дворецким на пороге нас встречала Алиса. Обогнав старика, наследница рода крепко обняла Яну, а затем и меня. «Рада вас видеть, ребята», — тепло проговорила девушка. «Как и мы тебя, сестрица», — улыбнулась Яна. «С возвращением домой», — добавил я. За семейным обедом Алиса расспрашивала нас о турнире, школе, а сама в ответ рассказывала.